Явление новобрачной в желтом небе Глава первая Огромный пульман катил вперед с таким величавым достоинством, что стоило выглянуть в окошко, и чудилось, это сама Техасская прерия струится к востоку. Зеленая ширь травы, тусклые пятна мескитовых деревьев и кактусов Стайки каркасных домов, веселые сквозные перелески. Все уносилось на восток, неслось за горизонт и обрывалось в бездну. В Сан-Антонио в вагон сели молодожены. У мужчины лицо покраснело за много дней на солнце и ветру. Кирпичного цвета руки совершали от неловкости ряд бесцельных движений, чему прямой причиной служил навехонький черный костюм. Время от времени он уважительно косился на свое парадное облачение, сидел он, держа ладони на коленях, как дожидаются обыкновенно своей очереди к парикмахеру, на других пассажиров бросал взгляды застенчиво, из-под тишка. Молодая не отличалась ни красотой, ни особой молодостью. На ней было платье синего кашемира скупо отделанная кое-где бархатом, что возмещалась за то обилием стальных пуговок. Она непрерывно вертела головой, озирая буфы у себя на рукавах, очень жесткие и стоящие торчком. Они причиняли ей неудобства. Видно было, что она привыкла стряпать и готова безотказно стряпать впредь. Стыдливый румянец, вызванный праздным любопытством нескольких пассажиров при ее появлении, странным образом не вязался с невзрачными чертами ее простого лица, его спокойным, почти бесстрастным выражением. Оба явно были очень счастливы. Ездила раньше в вагоне-салоне, — спросил он с довольной улыбкой. «Нет, — отвечала она ни разу. — А красота, правда? Ну, — спрашиваешь. — Вот погоди, еще в вагон-ресторан сходим спустя время, закажем полную разблюдовку. — Лучше на свете нет. — Берут доллар. — Что ты? — встрепенулась новобрачный. — Целый доллар. — Дорого будет для нас. — Скажи, Джек. — По такому случаю нет, — отозвался он храбро. — Сегодня по крайности гуляем. Немного погодя, он поделился с ней сведениями о поездах. Ты понимаешь, Техас — это тысяча миль из конца в конец, а такой поезд промахнет их и сделает всего-то навсего четыре остановки. В его словах звучала гордость обладателя. Он обратил ее внимание на умопомрачительность вагонного убранства, и она с простодушной готовностью удивилась узорному цвета морской волны бархату, жаркому блеску меди, серебра, стекла, маслянистому глянцу темного дерева. В конце вагона у отдельного купе с достоинством несла караул бронзовая фигура. По потолку в живописном беспорядке были разбросаны оливковые с серебром медальоны. Для молодоженов в этом великолепии отображалась вся грандиозность такого события, как их женитьба нынче утром в Сан-Антонио. Обстановка соответствовала их новому званию, и лица их, в особенности лицо мужчины, светились восторгом, что находил очень забавным негр-проводник. Сей персонаж время от времени наблюдал за ними издалека с насмешливой и покровительственной улыбкой, не упуская возможности покуражиться над ними при случае с тонким знанием дела. Когда не вдруг и сообразишь, что над тобой куражится На разные лады он проявлял по отношению к ним в мелочах все признаки неистребимого снобизма. Он подавлял их, хотя они-то едва ли догадывались, что подвергаются давлению, а ловя на себе изредка иронические взгляды кого-нибудь из пассажиров, тотчас же о том забывали. Так уж повелось, что люди в их положении служат окружающим неиссякаемым источником веселости. «В желтое небо пребываем в три сорок две», — сказал он, с нежностью глядя ей в глаза. «Правда», — отозвалась она так, будто слышала это впервые. Изумиться тому, что слетело с мужниных уст, было, по ее понятиям, знаком супружеского благорасположения. Она достала из кармана серебряные часики и, сосредоточенно нахмурясь, поднесла их глазам, отчего лицо новоиспеченного мужа просияло. «У приятеля приобрел их в Сан-Антоне», — сообщил он ей радостно. «Семнадцать минут первого», — сказала она, поднимая на него глаза небесстыдливого и неумелого кокетства. Некий пассажир, подметив их воркование, Преисполнился ехидство и подмигнул собственному отражению в одном из многочисленных зеркал. Но вот настало время идти в вагон-ресторан. Черные официанты, в ослепительно белой униформе, выстроились в два ряда, следили за их появлением с интересом, хотя и сдержанно, как люди, которых предупредили заранее. Обслуживать пару выпало официанту, которому, по счастью, доставляло удовольствие роль их кормчего на протяжении трапезы. Лучась благодушием он с отеческой заботой принял их под свое крыло, опека, сдобренная подобающей почтительностью, не слишком бросалась в глаза, и все же, судя по лицам молодоженов, их возвращение назад напоминало скорее побег из неволи. Слева за милями лиловатого пологого уклона туманной полосой обозначалось течение своенравной Рио-Гранде. Поезд к ней приближался под углом, вершиной которому служило желтое небо. Вскоре сделалось очевидным, что чем более сокращается расстояние до желтого неба, тем сильнее новобрачным овладевает беспокойство. Все чаще кирпично-красные руки не знали, куда себя девать. Случалось, он продолжал сохранять рассеянный и отсутствующий вид, даже когда с ним, подавшись вперед, заговаривала жена. Суть в том, что Джек Поттер начинал ощущать, как на него свинцовой тяжестью наваливается груз ответственности за содеянное. Он, начальник полицейского участка в желтом небе, человек, известный в городе, уважаемый, наводящий трепет, фигура в местных масштабах значительная, поехал в Сан-Антонио встретиться с особой, которую почитал дамы сердца. И там, как водится, после уговоров склонил-таки ее к замужеству. И все это ни у кого в желтом небе не испросив совета а теперь едет явить ее перед невинной очи ничего не подозревающего населения. Ну, понятно, что население в желтом небе женилось и выходило замуж, как это принято везде, то есть так, как ему лично заблагорассуется, однако таково уж было у Поттера представление о долге перед друзьями или, возможно, об их представлении, в чем состоит этот его долг ну, а может быть и о той неписанной формальности каково и впрочем мужчина в делах подобного рода подчиняться не обязан, что он себя чувствовал распоследней свиньей. Он совершил гнусное преступление. Наедине с девицей в Сан-Антонио он поддался неодолимому порыву и, очертя голову, презрел все рамки общественных установлений, уподобился в Сан-Антонио заблудшему во тьме, там, в этом далеком городе. Рука сама тянулась к ножу, дабы рассечь все и всяческие узы, будь то дружеский долг или неписаная формальность. Теперь же близится час прозрения, час возвращения в желтое небо. Ему ли было не знать, сколь важное для города событие его женитьба, уступающее по важности разве что пожару в новой гостинице? Друзья ему не простят, но однажды ему приходило в голову, что разумно было бы известить их телеграммой, но всякий раз удерживало непривычное малодушие, струсил, и вот поезд мчит его навстречу недоумению, осмеянию и осуждению. Он выглянул в окно, где дымка извилистой лентой стлалась все ближе к поезду, Был в желтом небе свой, с позволения сказать, духовой оркестр, который услаждал слух местных жителей, рождаемой в муках музыкой при мысли о нем у поттерера вырвался принужденный смешок да знаяся горожане что вскоре предстоит его приезд с молодой женой они бы чего доброго поставили оркестр на вокзале и с приветственными возгласами с восторженными поздравлениями повалили провожать их до самого глинобитного к слову сказать дома он решил что добираясь с вокзала домой употребит все проворство, на какое способен, всю сноровку уроженца прерий, лишь бы укрыться в надежном убежище, а там можно будет пустить по городу своего рода устный бюллетень и не показываться на люди, пока народ не попривыкнет. Новобрачная заботливо заглянула ему в лицо. Тебе что-то тревожит, Джек? Он снова хохотнул. Да не то, что тревожит девушка, просто думаю о желтом небе. Она, понимающая, зарделась. Сознание общей вины вторглось к ним в душу, придав нежным чувствам особую остроту. Они обменялись проникновенными красноречивыми взглядами, но не раз еще вырвался у Поттера нервный смешок, и, казалось, со щек новоброчной никогда уже не схлынет краска. Надругатель над сердцами желтого неба неотрывно следил за стремительным бегом встречного ландшафта. — Мы почти приехали, — заметил он. Вскоре показался проводник, и близость Поттерова дома подтвердилась. Проводник держал в руке щетку и уже без тени насмешливого превосходства почистил Поттеру его новый костюм, а тот поворачивался, подставляя ему то левый, то правый бок, после чего, порывшись в кармане, Поттер дал проводнику монету, как это делали у него на глазах другие, то была многотрудная процедура, полная мускульного напряжения, словно коня подковал первый раз. Проводник подхватил их чемодан, поезд начал сбавлять ход, и они двинулись вперед на крытую козырьком площадку. Еще немного, и два локомотива волоча за собой длинный хвост вагонов подкатили к станции «Желтое небо». Им здесь водой заправляться. — сдавленно молвил Поттер с таким горестным выражением, будто сообщал о чьей-то кончине. Не дожидаясь полной остановки, он обижал глазами перрон и был приятно удивлен, не обнаружив на нем никого, кроме начальника станции, который с озабоченным видом спешил к цистернам с водой. Поезд стал. Проводник сошел первым и откинул нижнюю ступеньку. «Пошли, девчонка!» — проговорил хрипло Поттер. Натянуто посмеиваясь, она отвечала тем же. Он помог ей сойти, взял у негра чемодан, подал руку Калачиком жене и с вороватым видом повлек ее прочь углядев покаянно, что вдалеке из головного багажного вагона выгружают два сундука, и начальник станции, стоявший рядом, повернулся и бежит к нему, делая ему знаки. Он рассмеялся, постановая сквозь смех при виде этой первой реакции желтого неба на его супружеское счастье, крепче прижал к себе Женин локоть, и они обратились в бегство. Позади... Во след им глупо скалил зубы проводник.